Глава 36. Премия. Обратно в таверну я ехала с прекрасным настроением. Никто из бывших крепостных не пожелал оставить меня в трудную минуту. За оградой стояли три телеги и несколько коней. Девушки и парни, обрадованные, что к нам вновь потянулись гости, поклонились, а затем убежали помогать Забаве. А я осмотрелась и и подумала, что скоро придётся доплачивать Даниле за его красивые речи. Забава, увидев меня, радостно улыбнулась и сообщила, что пока комната никто не занимает. Все захотели пообедать, попробовав встрепню волка возле поворота. «Тогда нужно бы ему ещё отправить рыбки и курочек», — шепнула я. «Мы с волком тоже так подумали, и уже всё готово. Прикажите Орлику, он съездит к Даниле, госпожа», — посоветовала женщина и ушла за стойку. Орлик тут же согласился. «Какие у меня работники замечательные!» «Волк, ты справляешься или помочь?» Я заглянула на кухню. Там в большой кастрюльке ароматно кипел суп, а вот самого повара я не наблюдала. Он нашёлся на заднем дворе. «Я предлагаю хорошую скидку. Нигде такой цены не найдёте!» Возле повара стоял высокий широкоплечий мужчина. Вот и хозяйка приехала, с ней обсудите поставку. Волк улыбнулся мне и посмотрел на печь, в которой готовился большой кусок мяса. Добрый день, хозяюшка, поклонился мужчина. Я прослышал от вашего зазывалы, что в прекрасной таверне подают вкуснейших курочек. Так вот, я живу недалеко от столицы и развожу фазанов, а мои сыновья охотятся в королевском лесу на разную дичь. И я с удовольствием два раза в неделю буду её вам поставлять. Ваш повар ни в какую не хотел со мной заключать договор, пока вы не приедете». «Королевский лес? А разве не один лес тянется отсюда и до столицы?» – полюбопытствовала я у приехавшего мужчины. «О нет, госпожа, ваш лес заканчивается возле речки Малиновки, а вот на другом берегу начинается Королевский». «Вы не переживайте, у меня есть разрешение на охоту». Я посмотрела на волка. «Вы товар смотрели? Цена приемлемая?» «Да, посмотрел», — ответил повар. «Все свежее, в магической ткани». «Я и ткань вам готов отдать в счет скидки. Ну как, берете?» Мужчина заметно нервничал. «А почему так далеко вы приехали? От столицы до нас путь неблизкий», — не могла не спросить. Тут такое дело, около нас нет приличных гостиниц или постоялых дворов, что будут брать такой товар. А в столицу мне не дает пробиться господин Жгутиков. У него договор на поставку дичи с лучшими гостиницами и ресторанами, поэтому выживаю как могу. Хорошо, если нашего шеф-повара устраивает ваш товар, то мы возьмем на пробу всего помаленьку. Волк, выберите, пожалуйста. С уважением обратилась к мужчине. «И скажите, сколько монет я должна заплатить?» «Хорошо, госпожа Анастасия Петровна», — улыбнулся тот, ещё раз взглянул на запекающееся мясо и ушёл с продавцом в сторону телег. Где-то через полчаса довольный волк пришёл на кухню. Я всё же решила поесть, уж очень вкусный аромат шёл от кастрюли с супом. А мужчина тем временем сообщил, что ему удалось выбить ещё небольшую скидку». «Теперь мы обеспечены мясом минимум недели на две. Вот бы кто-нибудь у нас заказал хорошее застолье человек на пятьдесят», — решил помечтать он. «Точно. Только сейчас я вспомнила о Бале. Волк, если продавец ещё не уехал, останови. Нам понадобится дичь. Я даю Бал на у себя в усадьбе. Извини, что вот так спонтанно сообщаю, но есть заказ у нашей таверны на приготовление банкета». «Предполагается, что будет не меньше ста гостей. Мясные блюда на тебе, так что беги договаривайся по поводу дичи». Мужчина быстро поклонился и исчез, но тут же вернулся, огласил сумму, что мы должны отдать за мясо, что сейчас взяли, и вновь исчез, получив от меня требуемое. «Вот интересно, много это или мало, сто человек. Как бы мои родственницы не разослали приглашение двумстам гостям». Они не смогут удержаться и начнут хвастаться, что будет бал». Вздохнув, я встала. Волк, довольный тем, что предстоит такое важное событие, сообщил, что обо всём договорился, и на днях будет большой привоз мяса. Я не заметила, как закрутилась в заботах. Народ начал пребывать на постой, словно свежее тесто в кастрюле. Я лишь успевала помогать то Забаве, то Волку. Уставшая, но довольная, я смотрела на заполненные столы, на сытых улыбающихся посетителей и радостные лица работников. Первый полноценный день внушал надежду на хорошую прибыль. Уже поздним вечером, когда в зале оставалось лишь несколько человек, Забава шепнула мне на ухо, что почти пять золотых в наших закромах, а это ещё не расплатились те, кто остался ночевать. Спасибо всем огромное. Я пожала каждому руку и вручила забаве с волком вольное. Они, округлив глаза, смотрели на меня и не верили своему счастью. «Вы ничего не рассказали?» — я глянула на девушек. «Забегались, извините, барыня!» — поклонились те. «Как только гости разойдутся спать, вы тоже ложитесь, а я домой. Завтра после обеда приеду и будем решать насчет работы посменно. Сутками тут работать не самый лучший выход». «Возможно, вы сами знаете, кого можно пригласить вам на замену?» Я обвела взглядом присутствующих. «Волк, подумай над своим помощником. Если ничего не придёт на ум, то завтра будем решать вместе». «Спасибо, барыня!» Волк, сжав вольную в кулаке, отвернулся. «Неужели плачет?» «Данила, за сегодняшний день тебе положена премия». Подъехав к усадьбе практически в полной темноте, сообщила я молочному брату. «Спасибо, госпожа!» Он подал мне руку, помогая выйти из кареты. «Ах, вот вы где!» Я подпрыгнула, услышав знакомый голос, а Данила так вообще вжал голову в плечи.